Ты сумеешь отличить ложь от правды. Но сначала мы с тобой выпьем за упокой бескрылой души господина Гэнзи, как положено, по русскому обычаю. Выпьем водки. С этими словами он отошел в угол, где в стеной нише стоял огромный резной шкаф и распахнул дверцы. Я разглядел какие-то бутылки, графины, бокалы. Оттого, что я больше не ощущал на себе завораживающего взгляда, моя мысль будто очнулась, заработала вновь. Я посмотрел на стены часы и увидел, что прошло менее пяти минут. Быть может, Гэнзи еще держится. Однако прежде, чем я успел принять какое-либо решение, благовольский вернулся к столу, вперил в меня свои черные глаза —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 но после этакой встряски нам обоим не помешает взбодриться. — Держи. Он поставил бокал на одну из ячей колеса фортуны, черную, я запомнил, слегка толкнул рычажок, хрустальный сосуд, описав полукруг, медленно переплыл на мою сторону. Проспера придержал рулетку, поставил второй бокал напротив себя и тоже на черный квадрат.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 «Что за чертов...» — начал было Проспера, но тут грохнуло еще и еще. Всего пять или шесть раз. Рядом с первой дыркой появилось еще несколько. Полетели щепки, две паркетины отскочили в сторону, а с потолка посыпалась белая крошка. «Я догадался. Это Гензи палит в крышку люка. Но зачем? Что это даст?» Ответ не заставил себя ждать. Снизу донеслись глухие удары. Один, другой, третий. На четвертом паркет встал дыбом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 ух облегченно произнес проспера распрямляясь какой настырный господин а все из за того что мы вовремя не выпили за его упокой до дна гораций до дна не то он снова вылезет ну же дождь грозно сдвинул брови я покорно взял водку на раз два три до дна велел благовольский и к черту больную печень раз два три